Глава 3. Таинственные агрессоры. Незапно его прервали. В башню вбежал ещё один бледнолицый солдат. Тревога! Сюда приближаются три космических крейсера. Патруль империи, взвизгнул офицер лиги. Скорее! Воспользовавшись замешательством, Гордон вырвался из рук противников, схватил какой-то тяжёлый металлический предмет и яростно отбивался. У него было то преимущество, что он им требовался живой и невредимый. Ему же церемоница была необязательна. Двое павалились от его свирепых ударов, но остальные снова скрутили его и вырвали из рук импровизированное оружие. "Теперь к кораблю!" крикнул, задыхаясь, бледный офицер лиги. "Скорее!" Четверо солдат потащили Гордона вниз по лестнице, выволакли на морозный воздух. До корабля оставалось совсем немного. Когда торчащие из его бортов стволы орудий повернулись к небу и открыли огонь, бледный офицер закричал. Джон Гордон увидел три массивных сигарообразных боевых корабля, пикирующих прямо на них. Раздался оглушительный взрыв. Гордо на его похитителей бросило на землю. Полуоглушённый, он слышал громовой гул приземляющихся кораблей, а когда шатаясь встал на ноги, всё уже было кончено. Корабль Лиги стал грудой оплавленного металла. Кругом валялись трупы солдат. Люки крейсеров открылись. Оттуда Гордон убежали люди в серых мундирах и шлемах. «Принц Зарт, вы не ранены?» — крикнул Гордону их предводитель, высокий черноволосый мужчина с худощавым медно-красным лицом. Его черные глаза светились веселым возбуждением. «Я Хелл Берилл, командир патруля в секторе Сириуса», Наш радар засек направлявшийся к земле неизвестный корабль. Мы погнались за ним, и вот он посмотрел на убитых. Люди облака, клянусь небом, Шуркан осмелился подослать к вам своих агентов. Это может стать поводом к войне, Джон Гордон лихорадочно размышлял. Взволнованный офицер тоже принял его за сына правителя, а он не мог сказать правду, не мог открыть что он Джон Гордон в оболочке Зартарна, ибо Зартарн взял с него обещание не говорить этого никому, предостерёг, что это может грозить несчастьем. Он должен сохранить своё невольное самозванство, пока не отделается от этих людей. Нет, я не ранен, сказал Гордон. Но они стреляли в Вельквена, боюсь, он мёртв. Они поспешили в башню. Гордон торопливо вбежал по лестнице и склонился над стариком. Одного взгляда было достаточно. Взрыва там на полу выжег в теле Вельквена зияющую рану. Смерть учёного означала, что в этом странном грядущем мире Гордон должен отныне рассчитывать лишь на себя. Сможет ли он когда-нибудь вернуться в своё тело и в своё время? К счастью, Вельквен успел рассказать достаточно, чтобы Гордон сумел войти в телепатический контакт с настоящим Зартарном. Был единственный выход. Он останется в башне у аппарата, который только и может вернуть его в прежнюю жизнь. Я должен немедленно доложить о нападении принц Зарт, сказал Хэлберилл. Не надо, торопливо возразил Гордон. Опасность миновала. Сохраните всё это дело в тайне. Он надеялся на свой авторитет как сына государя, однако Хелбери алкалибался. Я нарушу свой долг, если не сообщу о таком важном происшествии. Подойдя к телестерию, он тронул переключатели. Спустя мгновение на второй кварцевой пластине возникло объёмное изображение незнакомого офицера. Штаб флота на троне, отрывисто произнёс он. «Капитан Хелл Берилл из патруля Сектора Сириуса желает доложить о деле крайней важности его светлости Арн Аббасу». «Разве нельзя доложить командору Корбула?» – удивился офицер. «Дело слишком важное и неотложное», – объяснил Хелл Берилл. «Я беру на себя всю ответственность, настаивая на аудиенции». Потянулись минуты ожидания. Затем в телестерео появился совсем другой человек. Массивный гигант в летах с густистыми жёсткими бровями над пронзительными стальными глазами. Поверх тёмной куртки и брюк на нём был богато расшитый плащ. Большая сидеющая на висках голова не покрыта. С каких-то пор простые капитаны сердито начал он, но тут же увидел Джона Гордона. Ты, Зард, что случилось? Гордон понял, что этот человек с жёстким взглядом Арнабас, владыка Средней Галактической Империи, отец Зарт-Арна, его отец. «Ничего особенного», – начал было он, но его перебил Хеллберил. «Простите, принц Зарт, дело крайне серьёзное». Он повернулся к Императору. Разведкрейсер Лиги проник в земле и пытался похитить принца, Случайно мой патруль оказался поблизости. Мы засекли их радаром, настигли и уничтожили. Боевой корабль лиги нарушил космические границы? Гневно произнёс император и собирался похитить моего сына. Проклятый Шоркан, он зашёл слишком далеко. Хелберил вставил. Нам не удалось захватить живым хотя бы одного из облачников, но принц Цар сообщит вам все подробности. Гордану хотелось свести значение этого случая к минимуму, покончить с невыносимым нервным напряжением, но остаться одному. Они надеялись застать нас в расплох, поспешно сказал он. Больше они не посмеют, так что мне уже ничего не грозит. Не грозит? О чём ты говоришь? Лицо Арнаббаs потемнело. Ты знаешь не хуже меня, зачем Шоркан сделал эту попытку и что случилось бы Удайся она ему. Тебе нельзя оставаться на земле Зарт. Довольно сидеть в захолустье со своими исследованиями. Вот к чему они привели. Мы больше не будем рисковать. Ты должен сейчас же вернуться на трон. У Гордона упало сердце. На трон, на другой край галактики. Но если он оставит лабораторию, то навсегда потеряет шанс вернуться в своё время. Я не могу на трон, сказал он в отчаянии. Мне нужно ещё несколько дней, чтобы закончить опыт. Делай, что тебе велено, Зарт, гневно вскричал Арнабас. Ты должен лететь, причём немедленно. И обратив взор на Хельберила, император приказал: Берите принца на крейсер, капитан, а попробует возражать везите его под стражей.